Глава сорок шестая Они сидели на берегу. Гроза давно закончилась, тучи разошлись, и в небе появились луна и звёзды, которые отражались в теперь ровной глади тёмной воды. Эль не удержалась и, подобрав с песка камешек, запустила им в море. Поверхность пошла рябью. Ветер уже совершенно затих, но принесённая ливнем прохлада ещё сохранялась, и Эленор передёрнула плечами в мокрые насквозь рубашки. Потом щёлкнула пальцами, выпуская магию. Миг, и в воздух взлетела облачко пара, а одежда высохла. Так-то лучше. «Хочешь?» — повернулась к сидящему рядом Тейту и приподняла руку, сложив пальцы щепоткой. В прошлый раз она уже без спроса высушила облитые половой водой брюки прямо на нём. Но тогда Эль откровенно увлеклась увиденным на операционном столе. Ну и хотела насолить, что уж там. Тейт качнул головой. «Валяй!» «Бесстрашный, кто бы сомневался!» прочем человеку настаивавшему на том чтобы в него ударили молнии в полную силу грех бояться прикосновения черной магии к вещам прищурившись и тщательно прицелившись она взмахнула рукой аккуратно направляя энергию спасибо прокомментировал тейт так и не поменяв позу и даже не повернув к ней головы так и сидел обняв колени и глядя на водную гладь и тебе спасибо эхом повторила элинор пошевелив полностью здоровой лодыжкой вправо влево ни малейшего намека на недавнюю травму Высушенная одежда, исцелённая нога, глубокая ночь. Нужно было вставать и идти в общежитие, но идти куда-либо почему-то совершенно не хотелось. Кто бы знал, что рядом с невыносимым при общении Тейтом окажется хорошо молчать. Точно не Эль. Тем не менее, кое-что всё же требовалось обсудить. «Значит, дело всё-таки не во мне и даже не в чёрной магии», сказала она, подтянув к себе колени и скопировав позу собеседника. Природная молния подействовала точно так же. «Угу. Виола отозвался Тейт и снова замолк. С ним снова происходило это. Кто-то будто выкачал из него все моральные силы разом. Щелчок пальцев и всё. После удара молнии он был совсем другим. С магией он был другим. Это ощущалось в каждом слове, в каждом жесте, даже в развороте плеч, чёрт возьми. И вот его резерв снова схлопнулся, а магия исчезла, будто её и не было. Эленор очень хотелось его подбодрить, сказать какую-нибудь оптимистичную глупость, вроде того, что раз резерв откликается на удары молниями, значит, не всё потеряно и ещё может наладиться. Но язык не повернулся. Инесса рассказывала, что это прислали сюда не только из-за профнепригодности, как говорится, с глаз долой, но и на лечение. Главный местный целитель Бирн славился своим опытом и силой. И если даже он за целый год ничего не смог сделать... Она помолчала и думала вообще больше ничего не говорить но потом всё же решила, что обязана поставить точку в этом вопросе. «Я не буду больше бить в тебя магией», — сказала твёрдо, сминая пальцами ткань брюк на своих коленях. «Даже не проси». «Угу», — снова глухо откликнулся Тейт. «Это слишком опасно». «Угу». «Да чтоб тебя!» — не выдержала Эль. Правильно она только что подумала. Молчать с ним просто прекрасно. Даже идти куда-то в ночь рука об руку замечательно. Но разговаривать У -у -у, невыносимо. И словно порвалась невидимая струна. Тейт резко повернулся к ней всем корпусом. Несмотря на луну, вокруг было слишком темно, чтобы разглядеть какие-то детали, но лихорадочный блеск его глаз Элли рассмотрела даже в темноте. «А чего ты от меня хочешь?» «Нет», он не кричал, но каждое его слово звучало как удар молотком. «Нет, так нет! Или так и будем обмениваться условиями, которые каждый из нас не собирается выполнять?» элинор инстинктивно отпрянула, потом остановила сама себя. «Ничего, — спрашивается, — дёргается. Психует человек, ясное дело. А кто бы на его месте был спокоен после такого?» И тут до неё дошло, что именно он сказал. «Что значит, каждый не собирается выполнять?» — уточнила возмущённо. Тейт издевательски рассмеялся. «А что, ты хочешь сказать, что выполнила договорённости?» «Да, да». В его голосе отчётливо прозвучали язвительные нотки. Но Эль не собиралась сдаваться. «Да», — повторила уверенно. «Ха-ха!» — отозвался Тейт. Элинор тяжело вздохнула, на мгновение возведя глаза к небу. «Ладно», — сказала, частично уступая. «Формально выполнила». «Три раза, ха!» — отреагировал на это собеседник. После чего, так же, как и она, несколько минут назад подобрал камешек у своих ног и, широко размахнувшись, запустил ему в воду. «Шлёп-шлёп-шлёп!» У него получилась целая дорожка. «В отличие от неё, её-то снаряд сразу пошёл ко дну». Эль даже закусила губу, с завистью глядя на исчезающие круги на воде. Ей тоже нужно так научиться, пока не уехала. Непременно. «Так ты, значит, тоже?» Пришлось приложить усилия, чтобы отвести взгляд от манящего теперь моря и запретить себе подбирать камешки и ракушки для метания в воду. В лунном свете было отчётливо видно, как Тейт оскалился. «Формально я всё выполнил!» Передразнил не только её слова, но и интонацию. «Зараза, получилось очень похоже!» Эль оскорблённо фыркнула и отвернулась, уперлась подбородком в колени и уставилась на воду. Чёрт с ним! Хотела уберечь дурака, но это его жизнь. Пусть теперь Эль ищет другого сердобольного мага, готового его поджарить по первой же просьбе, или ловит новые грозы. Она слышала, что металлические предметы притягивают молнии, так пусть обвешается ими и бегает по берегу. Может, повезёт. А Тейт вдруг наклонился и толкнул её в плечо своим плечом. опешив элинор Эленор вскинула голову. «Сопишь, как беременный ёж», — поделился тот заговорщическим шёпотом. Она даже моргнула от неожиданности. «Что? Ежихи так сопят перед родами», — со всей серьёзностью пояснил бывший целитель. «Тяжело им». «Вот ведь...» Она даже речи лишилась от такой наглости, а потому не придумала ничего действеннее, чем быстро набрать в ладонь ещё влажного после дождя песка и швырнуть им прямо в обидчика, в лицо. «О, да!» «А Тейт...» увернулся. Кто бы мог подумать, что он ещё и ловкий. И коварный, потому как тоже набрал целую жменю. «Ах так!» — азартно подумала Эль, запуская в песок пальцы обеих рук сразу. «Ну ладно». Спустя не меньше четверти часа активных боёв, облепленные влажным песком с ног до головы и снова взмокшие, они лежали у воды неподалёку друг от друга, раскинув в стороны руки и глядя в звёздное небо. «Сардинес!» произнёс Тейт таким уставшим голосом, что она бы рассмеялась, успея у неё уже восстановиться дыхание. А это всё, на что её хватило. Даже обзывание рыбой сейчас не задело, не было сил, чтобы возмущаться. «Что ж ты меня так раздражаешь-то?» И она не выдержала, всё-таки расхохоталась. А потом ещё пару минут отчаянно отплёвывалась, потому как облепивший губы песок попал в рот.